Глава пятнадцатая. Покушение. «Я тебя не понимаю», — заявила я прям сразу с порога, входя в огромную спальню и бросая сумку на пол. «Что именно, ты не понимаешь?» — спокойно отозвался Грин, аккуратно закрывая за собой дверь. Какой черт ты творишь?» «Не упоминай черта, при мне». Все так же флегматично отозвался мужчина и, не оборачиваясь, принялся очертить в воздухе какие-то знаки. «Это неприлично». Почему какие-то определенные руны? Если я успела правильно заметить, то это была активация. Вот только чего? С каких это пор тебя волнует приличие? Ты плохо меня знаешь. Я вообще тебя не знаю. И что ты делаешь? Ложив руки на груди, спросила у него. Защиту активирую. Какую? О! Это действительно было о ого го и вау, как необычно. Стены и потолок комнаты украшала золотая лепнина, выглядела жутко пафосно, кричащая, безвкусно. Но меня удивило не это. Она задвигалась сама, начала медленно перемещаться, соединяться между собой. И вот вместо украшения стены и потолок пересекали линии, складывающиеся во вполне определенные читаемые руны, огромные такие. Нравится. Это что такое? не в силах оторвать взгляд от этой красоты, поинтересовался у него. «Руны. Это защита. Это опасность. Это отпор». Демон ткнул в каждую из рун по отдельности. «Сильнейшая магия. Одна из лучших в городе. Я же говорил, что Марго всегда была помешана на защите. Ее дом — настоящая крепость. Каждая комната оборудована такой штукой». «И что?» — я осмотрелась. «Были защищены не только двери, но и окна, вообще все». «Что это означает? Можно спать спокойно?» «Спать спокойно тебе можно в любом случае. У тебя есть я. Но да, эту дверь никто не откроет без моего разрешения». «Твоего?» Проигнорировав первое предложение и свою реакцию на него, спросила я. «Но ты же пока не можешь управлять даром, поэтому да. Только с моего разрешения». Я прошла вглубь спальни, изучая огромную кровать с балдахином. «Одна штука». Сбоку была еще софа, но совсем небольшая и крайне неуютная. «И где ты будешь спать, герой?» Присаживаясь на краешек, поинтересовалась я, немного нервно. «Здесь?» — демон кивнул на кровать. «Ясно. А я?» «Кровать большая, места всем хватит. Или тебя это смущает?» «Вот еще!» — вскакивая, заявила я и схватила сумку. «Ванная тут отдельная. Принять душ можно?» «Угу. Вот та дверца слева очень похожа на дверь в ванную. Туда я и направилась. Не повезло, гардероб размером с полкомнаты, куча полочек, вешалок, шкафчиков, и все пустое, словно меня ждало. Но, боюсь, мои вещи не займут тут даже третье место». «Справа», — подсказал Грин. «Поняла уже». Справа действительно оказалась ванная комната, и какая! Большая, светлая, просторная. Дорогая плитка пастельных оттенков, блеск позолота и огромная джакузи посередине. Здесь можно полежать с пенкой. От предвкушения у меня даже настроение поднялось. Я повернулась, чтобы закрыть дверь, и едва не налетела на Грина, который молча вошел за мной следом. «Ты чего?» — удивилась я, нервно поправив в водолазки. Куда-то мысли меня не туда унесли. Показалось вдруг, что Грин сейчас стащит себе футболку, эффектно перебросит через всю ванную, поднимет меня на руки и... Там дальше лепестки роз, пузырьки в ванной и в бокалах с шампанским. Сглотнула. Кажется, пробуждение все еще туманило рассудок, вызывая слишком яркие картинки. В том, что именно ведьмина сущность не давала мне покоя, я не сомневалась. Ведь до недавнего времени я Грина в качестве мужчины не рассматривала. Во вспыхнувшую любовь верилась еще меньше. В сказке все это. Да и за что его любить? «Вредный, невыносимый, вечно провоцирующий. Это хорошо, демон в мою сторону не смотрел, изучая помещение». «Подожди секундочку. Проверить надо». Заявил он, протискиваясь мимо и осматриваясь. «Ага. Пришлось постараться, чтобы в голосе не прозвучало разочарование. Вышло, наверное, не очень хорошо, потому что Грин отвлекся от сканирования и с любопытством взглянул на меня». «С тобой все нормально?» «Да» отводя взгляд, ответила ему. «Знаешь, я тут подумала...» «Удиви меня». «Почему бы нам не съездить к моим родителям?» «Ты хочешь познакомиться меня с ними?» «Нет, то есть...» «Да, неважно». Быстро произнесла я, чувствуя, как предательски вспыхивает смущением щеки. «Никакого знакомства с родителями в том смысле, о котором ты подумал. Дело в другом. У папы наверняка остались вещи бабушки. Вдруг мы найдем там что-нибудь?» «Информацию, которая поможет разобраться в смерти Марго?» Грин задумчиво кивнул. «В этом что-то есть». «Правда?» — удивилась я, не рассчитывая, что он так быстро согласится. «Да». «Завтра съездим. Здесь все чисто. Купайся». И вышел, плотно закрыв за собой дверь. Замка или простенькой щеколды на ней не было. Хотя она и не нужна. Грин же неоднократно говорил, что в качестве любовницы я его не прельщаю» а мне демон не нужен. Вот совсем. А фантазия — просто фантазия. На полках в ряд стояли флаконы, тюбики и бутылочки с иностранными названиями. Выглядело красиво и дорого, пахло очень вкусно, ненавязчиво. А предназначение догадалось опытным путем. Вроде надо наслаждаться горячей водой, вкусными ароматами и пузырьками, которые приятно ласкали кожу, снимая напряжение в мышцах. На взгляд то и дело обращался в сторону двери, за которой расположился демон. Поэтому сильно расслабиться не получилось. Каких-то 15-20 минут я выбралась из ванны, вытерлась мягким полотенцем, переоделась в привычную старинкую пижаму и вернулась в комнату. «Уже все, удивился Грин, который лежал на кровати поверх одеяла, что-то просматривая в телефоне. Свет включать мужчина не стал, и комнату... Освещала лишь настольная лампа у кровати. Этокий интимный полумрак. «Кстати, телефон. Связь же теперь должна быть, значит, можно его найти и воспользоваться, пока демон будет принимать водные процедуры». «Ага», — кивнула я, подходя к сумке. «Волосы сушить не надо?» Голос такой ехидный, что сразу понятно издевается. «Спасибо, не стоит». «Я быстро», — поднимаясь сообщил он, засунув телефон в карман, — Постарайся за это время не натворить глупостей. Я промолчала, подавив желание показать ему язык. Взрослые девочки так не делают. Вместо этого повернулась к нему спиной и принялась рыться в сумке. А вот и телефон. Сел. Пришлось в срочном порядке искать розетку, потом шнур. С последним пунктом возникли небольшие проблемы. Для этого понадобилось вытащить все вещи, найти зарядку на самом дне и сложить все обратно. Подключив все... Я подождала пару минут и только потом смогла включить телефон. Такс, куча сообщений с работы, пара от мамы, одно от младшего брата, еще несколько от Ленки. Ей-то я и решила позвонить первой. Ответила подруга быстро. «Решка!» — завопила она так громко, что я едва не оглохла. Пришлось слегка убрать телефон от уха. «Ты вернулась?» «Привет!» — откидываясь на подушке, улыбнулась. Как же я по ней соскучилась, и как много хотелось рассказать. Жаль, что нельзя. «Ну как, где была, что видела? Рассказывай!» «Да нечего рассказывать. Отдохнула. Как твой секьюрити?» «Хорошо», — ответила я, бросив взгляд на дверь ванной. «Как ваше общение?» — многозначительно протянула Ленка. «Деловое. Решка, не позорь меня. Неужели ты упустила случай, Лен?» Рядом с тобой, мощный мужчина, защитник, а ты за принципы спряталась? Ты даже не знаешь, какой он. Может, страшный, в носу ковыряется? Да? Нет, вздохнув, призналась я, и быстро перевела тему разговора. Как мама? Нормально, выписывать скоро. Угу. Зайти к ней, что ли, вместе с Грином и объяснить, что так с дочерью поступать нельзя. Ведь не остановится, так и будет травить Ленку, вытягивая из нее силы и молодость. «А в какой она больнице?» — как бы невзначай уточнила я. «В семнадцатой тебя уже отпустили?» «Ты говоришь так, словно меня задерживали», — усмехнулась в ответ. «Ну да, я пока под охраной». «Вау!» Какое-то непонятное движение у дверей привлекло мое внимание. Как будто тени зашевелились. В обычной ситуации я бы не обратила на это внимания, но не сейчас. Медленно отложила телефон. Бросив его на кровать и стала приподниматься, не отрывая взгляд от темного пятна. Дым. Он клубился, становясь всё гуще и темнее. Это не есть хорошо. Совсем. «Решка, алло, алло, Карина! Ты куда пропала, алло?» Надрывалась Ленка, пока я медленно слезала с кровати и передвигалась в сторону двери. Наверное, надо было закричать, позвать Грина, но я испугалась, что оно среагирует на звук. А тьма становилась все больше и больше, и форма она принимала вполне определенную. Огромная кобра с капюшоном и сияющими красными глазами. Она была размером с хорошего такого дога, раскачивалась из стороны в сторону и шипела, высовывая наружу раздвоенный язык. Не добегу до ванны шагов пять, но пока открою дверь, эта тварь меня укусит. А змея раскачивалась все сильнее, не сводя с меня кровавого взгляда гипнотизируя, не давая шага ступить. Страх. Он стремительно завладел моим сознанием, затуманив разум. С тихим схлипом я отдернулась и побежала к двери, понимая, что все равно не успею. Змея ренулась следом, настигая. Я схватилась за ручку и услышала совсем рядом ее шипение. Не успела. Зажмурилась, сжалась, ожидая болезненный удар или укус. А вместо этого ярко вспыхнул ослепляющий свет — И неожиданное мягкое прикосновение, от которого я заоралась испуга, вспомнив, что у меня, оказывается, голос есть. «Надо же, разговаривать умеешь», — Произнес на ушко знакомый голос, и меня заботливо развернули лицом к себе. «Грин», — Выдохнул я, бросаясь демону на шею. В самом прямом смысле этого слова. Запрыгнул и схватил не только руками, но ещё ногами, обхватив его бедра, чтобы точно почувствовать себя под его защитой. Грин крякнул, но устоял. «Чего не позвала?» — укоризненно произнес мужчина, осторожно поддерживая за талию. «Это хорошо, я твой страх почуял». Я мотнула головой, то ли соглашаясь, то ли отрицая, и осторожно осмотрелась. Ползучих гадов в спальне больше не наблюдалось. «Это... это...» «Нет ее, ответил демон и начал отступать в сторону кровати, добавив насмешливо. «Задушишь». «Но хватку ослаблять я не собиралась», Было все еще до жуть страшно. Ничего, демон крепкий, потерпит. А мне успокоиться надо. Она хотела меня съесть. Огромная, жуткая, призрачная тварь. Не хотела. Вы в разных весовых категориях. Подавилась бы. Грин тяжело приземлился на кровать, а я продолжала сидеть на нем верхом. Но о сексуальном подтексте этой позы мы сейчас думали в последнюю очередь. Но... «Призрачная кобра не ест ведьмочек, даже таких вредных, как ты». Кажется, демон пытался пошутить. Только я сейчас была немного в другом настроении. Она хотела меня укусить. Как представила, острые зубы, которые впиваются в мою кожу, так стало еще хуже. От омерзения даже затошнило немного. «Хотела», — кивнул Грин. «И отравить?» — уже тише поинтересовалась у него. «Мне от чего-то надо было знать в подробностях» хотя было тяжело. И отравить. Вновь согласился демон, осторожно поглаживая меня по спине. Но не так, как ты думаешь. Яд призрачной кобры не убивает, а обездвиживает, так что ты в любом случае оказалась бы жива. Со страху умерла бы. Не согласилась я, отказываясь пересаживаться. Рядом с ним было так хорошо, уютно и спокойно, а главное, безопасно. Все остальное не в счет. Стыдно мне будет потом. «Карин, ты преувеличиваешь». «А если бы ты не успел?» «Надо было звать». «Я боялась, что она среагирует на голос», — призналась мужчине. «Среагировала, но я бы появился быстрее». Кивнул Грен и добавил. «Карин, мне охранку надо поставить». «Ты уже ставил, и не помогло». «Это была охранка дома, не моя», — возразил демон. «Значит, сломалась или ее взломали?» Проблема в том, что обойти взломателя, сломать ее нельзя. Охранка мощная, сложная, слушается лишь хозяина дома либо хозяина комнаты. Я чуть отстранилась, глядя ему прямо в глаза. А кисти все всё ещё лежали на его плечах. Ты хочешь сказать, что это я? Хозяйка дома? По словам Антона, да. Нет, про другое. Я не открывала защиту, понятия не имею, как это делается. И вообще, я по телефону разговаривала. Ой. Совсем забыла про телефоны Ленку. Ленка, наверное, десять раз позвонила, пытаясь узнать, куда я пропала. Это хорошо мобильник на беззвучном стоял, но тянуться до него сейчас не хотелось. Факт остается фактом. Если ты этого не делала, то у этого особняка есть другой хозяин. И именно он пытался сейчас до тебя добраться. Но ведь Антон сказал... Значит, соврал. А если ошибся? «Очень сложно не знать, кто является хозяином дома, в котором живешь. Он соврал и заманил нас сюда. Надо было догадаться». «Может, не стоит делать такие поспешные выводы? А если это убийца Марго?» «Возможно, но Беловод тоже не стоит сбрасывать со счетов». «Какие своеобразные у них отношения?» «Хорошо, и что? Ой, как-то за разговорами я совсем забыла, что Грин мужчина, и я его оседлала. А вот его тела нет». И когда там что-то затвердело подо мной, я почувствовала и шустро пересела. Это же надо было так забыться. Хм, <къем> Неловко как-то вышло. Сам самого начала неловко. Никогда не забиралась на коленки мужчинам и не сидела там. Видимо, шок сыграл свою роль. Или я просто так привыкла к демону, раз позволила такую вольность. «Я мужчина, ты женщина», — спокойно отозвался Грин. «Ты еще расскажи про Венеру и Марс», — пробормотала в ответа не удержавшись, полюбопытствовала. «А как же твои принципы?» Смутить демона не удалось. «Телу все равно, что по этому случаю думает мозг. Я же говорил, что ты симпатичная ведьма. Еще и ерзать начала, вот и среагировал». Демон встал, поправляя шорты. И как я не заметила, что на мужчине только этот предмет одежды. Это понятно, он среагировал на страх, мог вообще голым появиться. «Интересно, а там под шортами что-нибудь есть?» «Ох, Карина, не думай об этом, не думай». «Это хорошо, что Грин не знает о том, какие мысли крутятся у меня в голове, а то насмешек не избежать». «Сиди тихо, я защиту поставлю». «Может, стоит убраться отсюда?» «Не выйдет. У нас нет разрешения на перемещение». «На что?» «Кара», — усмехнулся он, останавливаясь в паре метров от кровати. «Ты серьезно думаешь, что я могу легко перенестись куда угодно и кому угодно, стоит лишь пожелать? А как же частная жизнь? Защита. Мне необходимо разрешение». «Логично. А у своих жертв ты тоже разрешение спрашиваешь?» «Сама не знаю, почему спросила. Не стоило, конечно». Улыбка медленно сошла с лица, и взгляд неожиданно стал колючим. «Это другое. У меня есть время на взлом, и мне не обязательно отлавливать жертву дома. Есть и другие способы». «Извини». «Ложись спать. А ты никуда не уйдешь. «Нет». Буквально через пару минут Грин закончил магичить. Руны вспыхнули в воздухе неоновым цветом и окружили кровать сияющим куполом, который вскоре погас. На своей половине я все ворочилась и никак не могла найти удобное место, чтобы уснуть. Стоило только сомкнуть веки, как перед глазами тут же вставала эта призрачная кобра с кровавыми глазами. Так я промучилась минут двадцать. Грин, жалобно позвала я. Что? Недовольно буркнул он. Мне страшно. Признаться ему было не стыдно. «Охранка стоит, она выдержит все», — тихо ответил мужчина. «Знаю, но все равно». «Как ему объяснить, что мне сейчас очень нужно сильное мужское плечо, а в пределах досягаемости только его?» «Усыплю». «Ладно», — пробурчала в ответ и отвернулась, чувствуя себя, если не самой несчастной на Земле, то жутко одинокой. «Молчу». Вздохнула пару раз, потом еще особо протяжно, Грин тихо чертыхнулся и выдал. «Ползай сюда, кармая. Дважды просить меня не пришлось. Я быстро подобралась к нему, свернула калачиком под боком, положила ладошку под щеку и почти сразу уснула, наконец почувствовав себя в безопасности.